Глава 17. Что такое IBN? Мой друг, академик, позвонил мне и попросил приехать в Москву, сказав, что хочет сделать мне хорошее предложение. На этот момент я так устал от бурной деятельности, связанной с ММЗ, что вяло реагировал на все деловые предложения. Мне хотелось проводить больше времени с Кусей и детьми. Тем не менее, понимая, что академик просто так не позовет, я отправился в Москву. Встреча в Москве была назначена в офисе Эксимбанка, который располагался в переулке недалеко от колхозной площади. Это был трехэтажный особнячок в старомосковском стиле с обязательными колоннами. Принимал меня с академиком господин Зубов. Красивый старый мужик с лицом типичного работника ЦК в ЛКСМ. Дорогой костюм, галстук за 500 долларов, очки в золотой оправе и профессиональное обаяние идеологического работника. Учитывая еще светское обаяние моего академика, Атмосфера встречи производила на меня приятное впечатление. В совершенно необременительной легкой форме Зубов рассказал о глобальном финансовом проекте, который должен был работать на всем постсоветском пространстве. Зубов сказал, что у него есть друг, работавший в ЦК ВЛКСМ Грузии, и он на волне перестройки организовал свой банк в Аджарии, а после смены политической власти в Грузии уехал в Америку. Вот он, Василий Чаурели, так звали друга, решил создать платежную систему, объединяющую все постсоветские республики. Для этого он организовал компанию IBN с главным офисом в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке. Членами совета директоров этой компании были не самые простые люди Америки. В частности, Рокфеллер VI, создатель и совладелец Диннинг Клаб, один из членов правления биржи Уолл-стрит. И вот теперь в Москве на базе Эксимбанка они открывают русский филиал данной компании. Работы «Непочатый край». Этот проект поддерживает АФК, акционерная финансовая компания «Система», во главе с Евтушенко, советником которого является Зубов. Вокруг меня запестрели известные имена, но я после года работы в ММЗ получил прививку, чтобы голова не кружилась от высоты полета. Я адаптировался к общению с людьми такого ранга. Зубов, как бы невзначай, задавал мне вопросы по устройству банковской системы. Что я знаю о зарплатных карточных схемах, о моих знакомствах в среде питерских банкиров? «Наслышан, что у тебя обширная связь в Смольном», «Ты знаешь, в какой кабинет и к кому надо заходить для решения того или иного вопроса». Зубов поглядывал на академика, который кивком головы подтверждал сказанное. «Кажется, Зубов принял решение. Он перешел на «ты». Он перестал меня расспрашивать, помолчал и сказал вслух, как бы еще размышляя. «Академик никогда не ошибается в своих оценках. Ты нам подходишь. Мы хотим предложить тебе возглавить Санкт-Петербургское отделение IBN «Россия». «Офис у тебя есть». Нам про него рассказал академик. Предлагаем оклад в 5000 долларов в месяц чистыми, после налогов, и еще бюджет в 2.500, на который ты сам можешь набрать себе нужных людей. Задача твоя будет, опираясь на платежные системы питерских банков, заключить как можно больше договоров на карточную зарплатную схему. Это необходимо, чтобы головная компания в Нью-Йорке могла выйти на IPO. Примечание IPO. Initial Public Offering. Первичное публичное предложение – первая публичная продажа акций акционерного общества неограниченному кругу лиц. Конец примечания. Я был поражен проектом и, естественно, согласился. Выйдя из кабинета Зубова, мы остановились в приемной. Академик смотрел на меня и ждал моей реакции на разговор в кабинете. «Саш, ну ты поразил меня в самое сердце. Такой серьезный проект, из твоей подачи я буду продвигать его в Питере. Это же почетно и интересно». «Можно подумать, что до этого ты семечками торговал. Пусть скажут спасибо, что приобрели такого сотрудника в твоем лице. Ты зря согласился на пять тысяч. Надо было просить в два раза больше». «И ты думаешь, дали бы?» «Конечно! Компания американская, и платят они, как в Нью-Йорке». «Да ладно, и так очень щедро». Отношение ко мне секретаря в приемной резко изменилось. Вместо холодного «здравствуйте» и «вам назначено» в начале моего визита милая девушка стала обращаться по имени-отчеству. Илья Семенович, вас ждет Михаил Сапрамадзе, директор IBN Россия. Вам надо на третий этаж. Вот вам мастер пропуск. Вам разрешено передвижение по всему банку. Оставьте пропуск у себя для следующих визитов. Как она узнала мое имя и отчество, а также, что я уже в их команде, для меня загадка. Где вы остановились? Я сразу с поезда приехал сюда. Когда закончите у Сапрамадзе, внизу вас будет ждать лимузин. Вам заказан номер в гостинице Донского монастыря. В 19.00 у вас встреча с Василием Чиурелли. Встреча будет проходить в гостинице «Метрополь». Лимузин за вами в гостиницу придет в 17.30. Московские пробки, поэтому выезжайте пораньше. Мы с академиком пошли к выходу. Он, увидев мое обалдевшее лицо, по-деловому похлопал меня по плечу. Я же говорил тебе, что здесь денег не жалеют. Так что принимай подарок от меня за нашу многолетнюю и плодотворную дружбу. Я, между прочим, в Питер еду на следующей неделе с Валей. «Отлично! Куся будет рада встретиться все вместе!» «Да, это хорошо! Моей Вале нравится твоя пуся!» «Куся!» «Мне необходимо отвлечь Валю от ненужных переживаний по поводу моих отношений с Ангелиной. Кажется, она заняла большое место, чем положено. И Валю это напрягает!» «Ох уж эти ваши московские заморочки! Когда ты уже угомонишься?» «Время само угомонит, а вот Валю стоит отправить к дочке во Францию. Куплю я ей дом в Ницце!» Она давно об этом мечтала. Ну, у богатых свои причуды. Так это просто удобно. Валя будет ближе к детям и внукам. Я их буду навещать. И в Москве мне будет попроще. Никто свободу не ограничивает. Ладно, мусье, глубоко твоя французская матра в тебе засела. Любишь ты Францию? А чего мне ее не любить? Она меня богатым сделала. Не она, а наше оружие русское. Да, это так. Но без матры хрен бы мы его продали. Не забывай, Франция всю Африку окормляет. А там нужно простое и надежное оружие. Наше подходит. Куся программу визита вашей супружеской читы в культурную столицу придумает. Кстати, можно сходить в Мариинку. Наша Вика занята почти во всех балетах. Она хоть и не солистка, но корифеет вовсю. Во-во, это как раз будет самое то. Я вернулся в Питер, весь преисполненный важности возложенной на меня миссии поднял все свои связи в банковском мире, повстречался со знакомыми банкирами, изложил им идею компании IBN о создании единой платежной системы, охватывающей Российскую Федерацию и страны бывшего СССР. Некоторый аналог известных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, но только на обозначенных территориях. Выпуск чьих-либо карточек банком называется «Эквайринг». Банкиры сказали, что как только «Яблоко системы» расчетный центр компании IBN, будет создана то они заключат со мной эквайринговые договоры и будут имитировать нашу карточку. Я радостно и доложил об этом в Москву и спросил, когда будет создан расчетный центр системы, так как банкирам ничего конкретного я не могу предложить, а они меня спрашивают. Конкретного ответа я не получил. Меня просто поблагодарили за хорошую работу, выписали премию в размере месячного оклада и попросили заключить договор о намерении сотрудничества с, возможно, большим количеством банков». Для того, чтобы это все осуществить, мне дали бюджет на помощника, который потом и бегал по банкам, и по моим предварительным звонкам ездил в банки и заключал договоры о намерении. Я не понимал, каков практический выход. Для чего нужны эти договоры, которые будут исполнены, неизвестно когда. Тем не менее, деньги мне на зарплату и необходимые нужды поступали регулярно. Периодически я летал в Москву, где меня принимали на высшем уровне. Лимузины, первоклассные гостиницы, встречи с лидерами АФК-системы. «На одной из встреч меня познакомились с Артемом Боровиком, журналистом, владельцем газеты «Совершенно секретно». Я смотрел на этого человека и восхищался его талантом и умением проводить самые острые расследования политических и финансовых скандалов, которые широко освещались в прессе и занимали умы прогрессивной части населения». Боровик вместе с Зубовым от имени IBN готовили сопровождение визита мэра Москвы Лужкова в Нью-Йорк. Лужкова не очень-то в Нью-Йорке ждали. И основной задачей акционеров IBN было устроить ему встречи и приемы у политической и финансовой верхушки финансовой столицы Америки. Как я понял, этому визиту должен был предшествовать приезд в Россию матери и брата Хиллари Клинтон, жены президента США. Делегацию, когда она прилетит в Санкт-Петербург, должен был сопровождать я. Всю организационную финансовую часть визита взял на себя банк МБРР, Международный банк реконструкции и развития. Моя задача была просто представлять IBN как принимающую сторону. В Питере меня пригласили в Банк Петровский. Их главный офис находился на Невском проспекте, напротив Казанского собора. И вид из кабинета директора на втором этаже открывался фантастический. В трех огромных, от потолка до пола, окнах полностью во всей своей величавости разместился Казанский собор. Казалось, что нет Невского проспекта между собором и зданием банка. На встрече хозяин банка предложил мне купить уже функционирующую платежную систему банка «Петровский» и на ее базе развивать идею эквайринга с другими банками. Я так загорелся этой возможностью. Наконец-то мы сможем реализовать все договоры о сотрудничестве, заключенные ранее, и создать систему, подобную существующей в Финляндии, где все банки объединены в единую банкоматную сеть, Тем более, что IBN планировала установить порядка полутора тысяч банкоматов. Вечером я с воодушевлением рассказывал Кусе, что нашел, как добиться прорыва работы IBN в России. Куся, ощущения у меня такие, как я испытывал, когда удавалось изменить течение болезни удачно проведенной операции. Впереди меня ждет руководство одной из самых крупных межбанковских структур Санкт-Петербурга. Смотри, как тебя увлекло банковское дело. Может быть, тебе стоило после школы идти в экономический вуз? Куся! Мама – врач, отчим – генерал. Какая экономика? Я обречен был стать военным врачом. Но образование, которое мне дала ВМА и дальнейшая работа хирургом, так заточили мой мозг, что я оказался способен воспринять азы финансового функционирования банковской системы самоучкой. А вот дальнейшая работа в Финрусе научила меня выстраивать систему бизнеса в любой сфере деятельности. Так что же все-таки интереснее – хирургия или банк? И то, и другое. Но хирургией... Я отдал долг стране и людям, а сейчас другое. Мы с тобой не пропадем. Я интегрировался в современную систему жизни. И поверь, мне хватит мозгов, чтобы мы ни в чем не нуждались. Готовь наряды, Куся, скоро мы станем публичными фигурами. Сколько раз я уже от тебя это слышала? Увидишь? Стою в аэропорту в вип-классе вместе с вице мером Адмиралом Щербаковым. Он седовласый красавец-мужчина в строгом деловом костюме, и я рядом с ним, одетый Кусей в льняной костюм от Поля Шарка. На шее небрежно повязанный шелковый шарф. Подруливает частный самолет. С трапа сходит пожилая женщина. Рядом с ней здоровый мужик с красной рожей, много выпившего человека. Переводчик представляет мадам Родом и мистера родома маму и брата первой леди США Хилари Клинтон. Мадам делает шаг вперед, протягивает мне первому руку и говорит «Добрый день, мистер Вайсмайер». Немая сцена, наша делегация в обмороке. Ни секунды не замешкавшись, я представляюсь сотрудникам IBN и, указывая на Щербакова, говорю «Разрешите представить вам вице-мэра нашего города, господина Щербакова». Неловкий момент исчез, все заулыбались, и визит пошел своим чередом. Надо сказать, что день выдался напряженным. Утром до аэропорта я выехал в офис. Повернув из двора на улицу Рубинштейна, я увидел, что выезд на Невский проспект перекрыт машинами, и в том числе машиной скорой помощи. Суетились люди в штатском. Короче, я понял, что это надолго, развернулся и уехал по Графскому переулку на Литейный. Повернул направо, на Невский проспект. Поворот был разрешен, так как на проспекте шел ремонт. Проезжая мимо своей улицы, я увидел весь сырбор из-за одной синей Вольво с номерами Смольного. Подумаешь, царапнули смольнинскую шишку, а народу набежало, как будто убили кого-то. Я даже не мог представить, что был прав. Буквально через несколько минут по радио объявили, что на выезде с улицы Рубинштейна на Невский проспект Застрелили Маневича, начальника комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Он был знаковой фигурой в политике города. Во-первых, он принадлежал к элите реформаторов Чубайс, Гайдар, и он решали вопросы приватизации. В частности, в это время он занимался приватизацией Питерского порта. Во-вторых, покушение было организовано и проведено так, что я понял – убийцу и заказчика никогда не найдут. Мэр Владимир Яковлев с женой Ириной прервали свой отпуск и дали обед в честь тещи Клинтона в Великокняжеском дворце, а ныне – Доме ученых на набережной Невы. За столом было человек десять. Нас всех предупредили не поднимать тему утреннего происшествия, то есть тему Маневича, дабы не мрачать встречу. Я ловил на себе взгляд Яковлева, в котором читалось «Я его видел, но кто это, вспомнить не могу». При первой же возможности я напомнил ему, что был у него на приеме вместе с одним из его вице-губернаторов по делам бизнеса. «Да-да, вспомнил», — с облегчением сказал Яковлев. А то Ирина обязательно спросит, кто был за столом. А теперь я смогу объяснить, кто вы. Она не любит сюрпризов. Вечером дома мы обсуждали убийство Маневича. «Куся, когда я проезжал, я ясно видел, что Вольва Маневича подрезал какой-то рафик, и она затормозила». «Ну и что?» «Объявили, что стреляли с крыши дома напротив». «И ты думаешь, Рафик специально задержал Вольва Маневича?» «С какой крыши, Куся?» «На телевизионных кадрах явно видно два пулевых отверстия в крыше автомобиля и в заднем стекле Вольво. А Маневич сидел впереди, поэтому я думаю, что Рафик притормозил Вольво, а стреляли из следовавшей за ним машины, которая и ушла дальше. Поэтому версия со стрелком с чердака пусть остается на совести следователей». «А зачем его убили?» Я думаю, он стоял на пути другой команды, которая хотела использовать приватизацию порта и других важных объектов Санкт-Петербурга в своих интересах, а не для младореформаторов. Короче, все это грязь и деньги. Жалко жену и детей. Ты никогда не рискуй. Никакие деньги не стоят твоей жизни. Куся, где я, где большие деньги? Все равно, будь осторожен. Это я так, на всякий случай. На следующий день погода резко испортилась. Тем не менее, нас, и американских гостей, посадили в «Метеор», и мы на подводных крыльях понеслись в Петродворец, который уже был закрыт после летнего сезона. Тещу Клинтона из кораблика вывели зеленый. Так ее укачало. Ветер гулял по Нижнему парку Петергофа. Фонтаны уже не работали. Нас повели на экскурсию в Монплезир. Но мадам ничего не радовало. Обратно в Питер мы должны были возвращаться на машинах, которые ждали нас наверху, у Большого Петергофского дворца. Связи с машинами не было. Когда теща увидела, сколько ступенек надо преодолеть, чтобы выйти наверх, К машинам она потребовала вертолет. Места для посадки там не было, парк для этого не предназначен. Отправлять посыльного наверх, чтобы открыли ворота, и машины спустились бы вниз, было невозможно, потому что бабуля окалела бы от холода. Брат Хиллари, приняв из фляжки изрядную порцию виски, орал и ругался, как сапожник. Сопровождающие ФСОшники в панике метались и предлагали отнести мадам на руках. Она категорически отказалась садиться задницей на подставленные руки. Паника нарастала. И вдруг я увидел вдалеке мусорную машину, загрузившую бак с мусором. Я подбежал к шоферу, дал ему денег и попросил отвезти бабушку наверх, ко дворцу. Он сказал, «Конечно, но в кабине, извините, не убрано». Ведуха в кабине была ужасающей. Часть дермантина на сиденье в виде заплат была заменена мешковиной. Валялись грязные резиновые сапоги, и стояла вонь такая, что сразу хотелось зажать нос». Когда я на ступеньках кабины мусоровоза подъехал к окончательно замерзшей группе, ФСОшники посмотрели на меня, как на мессию, сошедшего с неба. Мадам загрузили в кабину мусоровоза. Он медленно двинулся вперед. Все остальные трусцы побежали за ним. У закрытой калитки выхода из парка мы прождали еще минут 40, пока нашли служителя, у которого был ключ от замка. Наконец, все загрузились в комфортабельные мерседесы, и кортеж двинулся в сторону города. В нашей машине стояла напряженная тишина так как в ней ехал президент МБРР, который организовывал данную поездку. Все мы прикладывались к виски которое нашлось в машине, и по мере согревания у нас восстановилась способность понять всю комичность произошедшего. Мы начали хихикать, потом ржать и подъехали к городу, уже обессилевшие от смеха. Больше всех ржал президент банка. На следующий день был понедельник, и Эрмитаж был закрыт, но для высокой гости согласился провести экскурсию сам Петровский. Я, как питерец, даже представить себе не мог, что у меня будет такая возможность посетить музейную жемчужину, когда там не будет туристов. А мадам после визита в Петродворец категорически отказалась от каких-либо экскурсий. Но когда ей объяснили эксклюзивность предстоящего события, она согласилась. Благодаря ей я получил возможность посмотреть Эрмитаж без толпы людей и послушать рассказ самого Петровского. Вечером мы спецбортом вылетели в Москву, разместились в гостинице «Метрополь», Для мадам был заказан президентский люкс. Их повезли узким кругом на встречу с Царителей Лужковым. После чего мадам сказала, что с нее достаточно впечатлений, и они отправились в аэропорт, даже не заехав в гостиницу. Так как президентский номер был оплачен до следующего дня, я в наглую переселился в него. Когда еще придется переночевать в такой роскоши? Позвонил Кусе и пригласил ее разделить со мной радости крутой жизни. Был назван сумасшедшим и остался ночевать там один. Утром я поехал в IBN, где рассказал о своих достижениях и перспективах развития компании в Санкт-Петербурге. Меня поблагодарили. Опять выписали премию, но сказали, что на переговоры с банком Петровский приедет руководство компании. Но это будет не раньше, чем через месяц, так как сейчас руководители в Нью-Йорке, и они заняты выведением акций компании на биржу, проводят так называемые IPO. На мой удивленный вопрос, а чего они выводят-то? Мне ответили, перспективу компании. Мне также доходчиво объяснили, что руководители IBN специалисты в этом деле. И главное – не конкретные дела, а вот все эти договоры о намерениях, которые подписаны с банками в разных городах и странах СНГ. После этого посещения офиса IBN червячок сомнения, терзавший мою душу, разросся до большой змеи. Я решил, вернувшись в Питер, снизить свою активность в банковском мире города и дистанцироваться от деятельности IBN в моем регионе. Я позвонил академику и поделился с ним своим видением проблемы. Компания собирается продавать «Мираж», «Перспективу», заявил я ему. «Ты просто не знаешь, что это один из видов бизнеса на Уолл-стрит. Главное знать правила и порядки. Как выводить акции на IPO? Показываешь бухгалтерские затраты миллионов на 20 долларов, продаешь свою долю после выведения акций на биржу миллионов за 100, окэшиваешь их, и вот тебе заработок 80 миллионов. Компания потом банкротится. Такова судьба венчурного капитала. Так это же афера». Нет, не афера. Это большие игры взрослых богатых дядей, которые работают на Уолл-стрит. Ну а как же владельцы акций, разорившиеся компании? Это же подсудное дело. Все застраховано, и все получают свои деньги назад. Нам еще учиться и учиться у этих западных аферистов, так называемых воротил. Вот и учись. Скоро и у нас это станет повсеместной практикой, а ты уже готовый специалист. Сука ты, Саша, какую мечту обломил? Что я куси, скажу? «Да Куся твоя в сто раз умнее тебя, а ты придумаешь что-нибудь. Главное, что тебе твоя зарплата и премии были все это время не лишние». Вернувшись из Москвы, я тогда сказал Кусе, «В России пока ловить нечего, по крайней мере мне. Попробуем построить бизнес на Западе. Будем искать, чем заняться».